таинственная сумка. На краю деревни была старая баня. Люди боялись с ней мыться, говорили, будто живет там нечистый водяной дух, злой Перри. Вот однажды в этой деревне собрались юноши и девушки на вечеринку в одном доме. Много шутили, смеялись, угощения ели. Настало время спать ложиться. Юношам пора уходить, а девушки им говорят. «Кто из вас не побоится войти в старую баню и принести нам теплый камень, избу согреть? Того оставим с нами ночевать, нас охранять!» Тут же нашелся среди юношей один храбрец. Вышел он вперед и говорит. «Я пойду». И пошел. Вошел он в старую баню, а приятели его издалека смотрят, боятся. И только взял наш джигит-храбрец теплый камень, как чувствует, кто-то его за руку схватил и держит крепко-крепко. «Отпусти!» – громко сказал джигит. «Отпущу, если заберешь меня отсюда!» – отвечает ему чей-то голос. Подумал-подумал парень и решил обмануть невидимку, чтобы освободиться. «Хорошо, — говорит, — заберу тебя!» «Если обманешь, не жить тебе на свете белым!», — спокойно сказал голос. «Приходи за мной в 12 часов ночи или в 3 часа дня!» После этих слов отпустил кто-то руку парня. Быстрее самого себя выскочил он из бани и про камень забыл, а как пришел домой, лег на постель и заболел. Очень тяжело болел, и врач лечил его, и бабушка-знахарка травами разными, словами волшебными, ничего не помогло. Неделя прошла, и ночью слышит Джигги тот голос из бани. Приходи за мной, приходи со мной, забери меня, забери меня. Если не заберешь, умрёшь, умрёшь, умрёшь, умрёшь. Что оставалось делать? Еле-еле дошёл Джигги до старой бани. В окошечко постучался и кричит: «Выходи, я за тобой пришёл!». И выходит из бани девушка. Смотрит парень и удивляется. Глаза ее сверкают, на щеках румянец, одежда из золота и серебра. Думает парень, неужели эта красота в темной старой бане пряталась? Влюбился он и выздоровел тут же. Привел девушку домой. А та сразу за домашнюю работу принялась, всю избу помыла, цветами полевыми украсила, белье постирала, вкусный обед приготовила. Такая оказалась мастерица и умельца Вот вечер наступил. Постелила она Джигиту постель в одной комнате, а себе в другой. Спрашивает Джигит, почему же ты вместе нам не стелишь? Отвечает девушка, так ведь мы с тобой не женаты еще. — Хорошо, — говорит джигит, — давай позовем Мулу, пусть прочтет нам Никах. — Нет, — не соглашается девушка, — нельзя нарушать обычаи предков. Никах читают в доме невесты, а не в доме жениха. Что ж, на следующий день запрягли они красивую арбу, посадили кучера и поехали к старой бане. Как приехали, отослали кучера обратно, а сами в баню вошли, — говорит девушка парню. «Обними меня, закрой глаза, и пока я не скажу, не открывай!» Закрыл парень глаза, обнял девушку и чувствует, будто летят они куда-то. Вдруг послышалась музыка, разные голоса. «Теперь открывай глаза!» — говорит красавица. Открыл глаза Джигит и видит. Вокруг большой нарядный город, людей много. Все поют, танцуют, смеются. Мальчишки бегают и кричат «Жених приехал! Жених приехал!» Повела девушка своего жениха в дом, а по дороге учит. Сейчас увидишь богатый стол. Много кушания, много вина. Запомни, бери только из того блюда, из которого я брала. Пей только то, что я пила. Заходят они на свадебный пир и за стол садятся на почетные места. Вкусностям разным конца края не видать. Но помнят Джигит слова своей невесты. Ест только те блюда, которые она пробовала. Пьет только то питье, которое она пила. А люди угощаются, веселятся, поют, танцуют. Так и день пролетел, вечер наступил. Разошелся народ, парень с девушкой спать легли. А на утро все заново началось. Свадебный пир, песни, пляски, веселье нешуточное. И на следующее утро все повторилось. Вот вечером говорит джигиту молодая жена, завтра утром мой дед позовет тебя с собой в золотой амбар, там будут сокровища разные, много чудесных вещей увидишь. Скажет тебе дед, выбирай себе подарок, какой самому нравится, а ты золото-серебра, драгоценностей всяких не бери. Увидишь, на стене старенькая потертая сумка висит. Деду так ответь, мы люди бедные, дай нам вот ту старенькую сумку. Мы и рады будем. А потом возьми сумку и выходи из амбара. Дальше поведет тебя дед в свою конюшню. Много будет там красивых, резвых скакунов, Но как предложит тебе дед выбирать, возьми самую захудалую клячу. И уздечку бери самую простую, самую старую. Надень ее на лошадь и с лошадью возвращайся ко мне. Ладно, наступило утро, пришел дед и повел джигита в золотой амбар. Сделал тот все, как жена ему сказала. Удивился дед. «Зачем, — говорит тебе, — эта старая изношенная сумка? Что с нею делать будешь? Смотри, золото, серебро, бриллианты. Бери, что хочешь. Зачем же тебе бедным оставаться?» Аджигит на своем стоит. «Что ж, — вздохнул старик, — если так, — бери сумку и пойдем дальше». Пришли они в дедову конюшню. Засмотрелся парень на красавцев скакунов разных мастей. Стоят они в золотых уздечках. — Вот, — говорит дед с гордостью, — любого выбирай, с радостью подарю! Отвечает джигит. — Дедушка, для такого скакуна у меня конюшни нету, украдут ведь его у меня, мы люди простые. Отдай мне лучше вон ту клячу, что в углу у тебя стоит. Нахмурился дед. «Хорошо», — говорит, — «разберешь эту старую клячу, хотя бы уздечку золотую возьми, а джигит снова упрямится». «Что ты, дедушка, разве подойдет этой кляче золотая узда?» «Нет, возьму я вот эту простую уздечку и рад буду». «Ничего не сказал дед». Вернулся джигит к молодой жене со старой сумкой и со старой клячей в поводу. Вечером после сытного ужина легли все в доме спать. А красавица говорит мужу, ты сегодня не спи крепко. Прошло немного времени и тихо стало в доме. Темно, спят все. Разбудила тогда девушка своего джигита тихонечко. Прихватили они старую сумку, привели старую клячу и сели на нее верхом. Жена вперед села, муж назад. Говорит жена, закрывай глаза. Закрыл глаза джигит и полетела старая кляча быстрее молнии. Через несколько минут говорит жена: "Можешь открыть глаза?" Открыл глаза ее муж Оказывается, скачут они по земле. Остановила лошадь жена, спрыгнула на землю и приложила ухо к земле. Слышит, топот копыт позади раздается. «Догоняют нас!» — говорит она мужу. И снова сели на лошадь, и снова скачут они быстрее молнии. Вдруг крик петухов послышался. Значит, утро наступает, и деревня какая-то близко. Отстала погоня. Въехала старая кляча в деревню, темно еще. Окна домов не светятся, спят все. Только на самом краю в одном доме свет горит. Там женщина ребенка в люльке качает. Постучались они в окошко и попросились переночевать, отдохнуть. «Пустила бы я вас», — отвечает женщина. «Да все равно здесь отдохнуть вы не сможете». «Есть у меня больная дочь, она все время плачет». «Ничего», – отвечает ей девушка. «Потерпим мы, все вместе поспим». Женщина и впустила их. В люльке ребенок плачет и плачет, никак остановиться не может. Поели гости, попили, а ребенок все плачет. Спрашивают они тогда, почему же этот ребенок все время плачет? Рассказывает женщина. «Это моя дочь». Вот уже восемнадцать лет с самого рождения лежит она и плачет. Кушает столько, что и взрослому человеку не под силу, а с места встать не может. «Я смогу вылечить вашу дочь», — говорит тогда девушка. «Ой!» — обрадовалась женщина. «Если сделаешь это, все тебе отдам!» «Мне ничего не надо», — отвечает девушка. «Обещай только мне не мешать, что бы я ни делала». Женщина согласилась. Велела ей девушка очень сильно, очень жарко печь натопить. Натопила женщина печь. Потом велела девушка веник принести. Принесла женщина веник. Достала девушка ребенка из люльки и давай веником обхаживать, как в бане. А сама бормочет. «Свое забирай, наше отдавай! Своё забирай, наше отдавай!» Сказала так несколько раз. И превратился ребенок в куклу. Бросила она куклу в печку. Заплакала женщина, запричитала, что же ты наделала, где теперь мой ребенок? Улыбнулась ей девушка и ласково говорит, не плачь мама, я твой ребенок, я твоя дочь. Давным-давно, когда была я совсем маленькой в колыбельке лежала, украл меня злой Перри, а на мое место куклу положил и наколдовал, чтобы она все время плакала. Обрадовалась женщина, когда узнала правду. И Джигит обрадовался. Понял он, что жена его настоящий человек, а не Пэри. Погостили немного в этой деревне молодожены. Потом забрали мать и поехали туда, где у Джигита дом. А сумка-то непростая оказалась. Появились в ней золотые монеты и никогда больше не заканчивались. И лошадь оказалась лучше любого скакуна. Хорошо, мирно и богато стала жить эта семья. И так они друг друга любят, что говорят и сейчас еще вместе в той деревне живут.